160. Кнессет. Партия труда. Ликуд. Религиозные партии. Израильский парламент Кнессет насчитывает 120 членов. Это орган, которым представлены как глава государства, так и члены кабинета министров. Ни один из членов израильского парламента не избирается путем всеобщего голосования от какого-либо территориального округа. Во время выборов в Израиле избиратели голосуют за партии Если партия получает 20% голосов избирателей, она располагает и 1,5-й мест в Кнессете, в парламенте. Партия, а не избиратели, и определяет, кто именно будет представлять ее в Кнессете. Подобная система приводит к тому, что члены Кнессета почти никогда не голосуют вопреки инструкциям, полученным от своих партий. Израильская избирательная система содействует образованию в этой стране значительно большего числа партий по сравнению, скажем, с США, поскольку для того, чтобы получить место в Кнессете, достаточно завоевать всего 1,5% голосов избирателей во время всеобщих выборов. В Кнессете временами было представлено до 20 партий. В течение первых 29 лет существования Израиля наиболее значительной партией была партия труда. Но даже в самую наилучшую пору партия Труда ни разу не удавалась образовать парламентское большинство. Для него бы требовалось получить в Кнессете 61 место. Она всегда правила в составе коалиционных правительств. Лидеры, которые в первые годы существования Израиля символизировали эту страну в глазах внешнего мира, премьер-министр Давид Бен-Гурион, премьер-министр Голда Мэр, генерал Мушеда Ян, министр иностранных дел Абе принадлежали к партии Труда. В вопросах экономики партия труда придерживалась традиционно-социалистической ориентации, однако всегда допускала существование частной собственности в сфере предпринимательства. Внешняя политика этой партии была неизменно нацелена на укрепление связи Израиля с Западом, а не с коммунистическим блоком. Атеистическая по своим идейным основам партия труда, тем не менее, всегда стремилась привлечь к сотрудничеству с собой в составе коалиционных правительств, Религиозные партии, что касается самого важного вопроса современной политической жизни Израиля, будущего Иудеи, Самарии и сектора Газа, до большинство членов партии труда отстаивают принцип территории в обмен на мир, под которым подразумевается возвращение значительной части занятых в 1967 году земель арабам в рамках плана мирного урегулирования спорных вопросов и сохранения за Израилем лишь Иерусалима и тех районов страны, которые, по мнению, необходимы для обеспечения безопасности страны. Господство партии труда в политической жизни Израиля закончилось в 1977 году, когда к власти пришли Менахим Бегим и возглавляемый ими, им блок Ликут. Хотя номинально Ликут считается прокапиталистической партией, Ее экономическая политика мало чем отличалась от политики партии Труда. Долгое время Ликут отстаивает сохранение в составе Израиля, Иудеи и Самарии. Таким образом, во внешней политике эта партия придерживается более правых по сравнению с партией Труда позиций. Приход Ликута к власти в 1977 году, однако, лишь частично обусловлен его отношением к проблеме Иудеи и Самарии. Победой на выборах партия обязана прежде всего тому, что сумела привлечь на свою сторону многих избирателей сефардов, евреев из арабского мира, которые составляют большинство половины израильска-израильского электората. Сефарды давно и не без оснований считали партию труда партии ашкенази европейских евреев, где сефардов едва ли допустят к руководящим постам. Многие сефарды убеждены в том, израильтяне, поддерживающие партию труда, как раз те самые люди, которые смотрят на них свысока, как на низший класс или на такую отсталую группу, и вообще не проявляют особого уважения их традиционной еврейской ценности и ценность... ценностной ориентации. Ух ты, боже мой! Бегин, сентиментально настроенный еврей восточноевропейского происхождения, импонировался фардом своим пониманием всех евреев, как единой еврейской общины, где и сефарды и ашкенази представляют собой две равные ветви одной большой семьи. Бегин тоже подчеркивал, что он, как и сефарды, отстранен от власти, находящейся в руках партии труда. Со временем Бегин стал для многих сефардов героической фигурой. Я помню, как я ехал в такси по Иерусалиму мимо резиденции премьер-министра. «Видишь это здание?» – спросил водитель сына, который сидел на заднем сидении у нас за спиной. Там живет царь, царь Израиля. Приход Бегина к власти в 1977 году был также связан с войной судного дня, после окончания которой не прошло и четырех лет. Хотя Израиль сумел оправиться после внезапной и поначалу успешной для арабов атаки со стороны Египта и Сирии, и в итоге выиграть войну, лидером партии труда как так и не удалось вернуть свой авторитет подорванный широко распространен мнением о том, что их попросту застигли врасплох. После этой войны многим израильтянам впервые пришла мысль о том, что страной может управлять не только партия труда. Кроме того, многих верующих избирателей привлекла правая ориентация Ликуда, более близкая их собственному традиционному мировоззрению. Благодаря этому Бегин без особого труда сумел привлечь создаваемую им коалицион коалицию, коалицию религиозные партии Хотя Ликут пришел к власти, завоевав всего 43 места, немногим более трети всех мест в Кнессе. Бегин даже предложил место в правительстве ультраортодоксальной и не сионистской партии Агудат-Исраэль. В 1977 году ликуд не терял власти, хотя в течение нескольких лет делил ее с рабочей партией, образовывая вместе с ней так называемое правительство национального единства, возглавлявшееся лидерами обоих партий поочередно. То Ицхаком Шамиром от Ликуда, то Шиманом Пересом от Партии Труда, занимавшими пост премьер-министра каждый по два года, так называемая ротация. Хотя во время выборов в Кнессет религиозные партии завоевывали, как правило, всего лишь от 12 до 18 мест, тем не менее это давало им огромную власть для формирования правительства, в котором было бы представлено большинство членов парламента. И Ликуд, и Партия Труда нуждались в их поддержке, На протяжении почти всей истории Израиля крупные религиозные партии остается сионистская партия Мавдаль. Участие Мавдаль в любом коллекционном правительстве гарантирует, что израильские религиозные школы получат достаточно средств, а решение вопросов, связанных с заключением браком и разводов, останется в руках раввинов. До выборов 1984 года другой ведущей религиозной партией была Агудат Исраэль считающаяся партией ультраортодоксальных ортодоксальных евреев. Ее позиция по проблемам сионизма довольно неопределенная, хотя ее представители в Кнессете имелись всегда. Им было неизменно трудно находить общий язык с еврейским государством, управляемым неверующими евреями и неподвластными еврейскому религиозному праву. В конце 1960-х годов Агудат-Исраиль, например, выступила против кандидатуры Голдемер на посту премьер-министра, поскольку еврейская традиция считает недопустимым, чтобы женщина управляла мужчинами. В 1984 году влияние гудат исраэль упала в результате образования сефардской и ультра-ортодоксальной партии ШАС. Подобно тому, как сефарды нередко обвиняли партию труда в том, что она относится к ним свысока, ультра-ортодоксальные сефарды выразили аналогичное недовольство позиции Агудат-Исраэль. Все ведущие деятели Агудат-Исраэль – раввины, обсуждающие свои дела на идыш, которого большинство сефардов не понимает. Партия ШАС быстро стала для сефардов эффективным средством выражения их религиозного и этнического самосознания, получив целых шесть мест в Кнессете. В отличие от Агудат-Исраэль, ей удалось и привлечь на свою сторону Часть неверующих избирателей сефардов, которые хотели проголосовать за сефардскую партию. В целом ШАС относится к сионизму более терпимо, чем Агудат Исраэль, хотя ее представители в Кнессете время от времени выражают такие убеждения, что евреи не фундаменталисты приходят в ужас. Когда во время страшной автобусной катастрофы погибло 23 израильских школьника из Петахтиквы, лидер фракции ШАС в Кнессете заявил, что эта катастрофа может быть только божьей карой в ответ на требования атеистов не закрывать по субботам городские кинотеатры. Другой представитель шасов в Кнесете высказал положение, что гибель множества израильских солдат во время Ливанской войны 1982 года это возмездие божье за недостаточно целомудренное поведение израильских женщин-военнослужащих. На протяжении всей истории Израиля В Кнессете были представлены и коммунисты, поддерживаемые в основном из арабскими избирателями. Они заседали в Кнессете в те времена, когда почти во всем арабском мире коммунистические партии были запрещены. Из-за наличия большого числа партий, которые пытаются включить в повестку дня самые разнообразные вопросы, дебаты в Кнессете обычно носят более острый характер, чем в западных парламентах. Например, 7 января 1952 года премьер-министр Бен-Гурион настаивал на принятии Израилем репараций от Германии для жертв катастрофы. Минахим Бекин выступал с плохо скрытой угрозой применения насилия. К любому депутату Кнессета, кто посмеет проголосовать за принятие этих кровавых денег, в результате чего был лишен депутатского мандата на 15 месяцев. Кнессет избирается на 4 срок, но может объявить о самороспуске в случае вынесения в отума недоверия правительству что влечет за собой досрочный выбор. Из 12 избирательных кампаний, проведенных в Израиле за первые 40 лет его существования, 7 прошли в установленное время. 4 досрочно. Выборы 1973 года были отложены на несколько месяцев из-за войны судного дня.